«Сфера цивилизации. Малая заимка. Южная часть Рефейских гор. Недалеко от резервной базы отряда «Богорос». Июнь 2019 года». Танк выглядел ужасно. Словно какой-то не в меру веселый дорожный рабочий поработал над ним своим отбойным молотком. На башне неповрежденные остались, как ни странно, только две вещи – ствол орудия и прицел наводчика. все остальное было сбито и изуродовано до неузнаваемости. От установки крупнокалиберного пулемета остались только какие-то смятые металлические лохмотья. Листы брони, тщательно навешенные местными техниками, оказались сбиты, а крепление снесены. От мартирок с дымовыми гранатами туча остались только обрывки проводов и перекрученные куски кронштейнов. От приборов наблюдения мехвода и командира только крепление, Над гусеничные полки разбиты, ящики с зипом вскрыты, а куски инструмента валялись вокруг танка. На броне повсюду видны следы попаданий и рикошетов от снарядов. Вдавления, сколы, царапины, каверны. Спаренный пулемет сорвался с крепления и лишился половины ствола, а пулеметная амбразура утратила свою первоначальную форму. Счастье, что в нее попало всего лишь болванка. Будь это нормальный осколочно-фугасный или кумулятивный снаряд, командиру пришел бы неминуемый конец. В лучшем случае. В худшем от взрыва боекомплекта танк бы просто разорвало. При езде раздавался жуткий скрежет. Траки задевали заторчащие куски разорванных ящиков с надгусеничных полок. Башню практически заклинило в одном положении. При попытке повернуть ее в боевом отделении раздался то ли стон, то ли скрип. Башня еле-еле сдвинулась и остановилась. Ее решили не трогать, от греха подальше. Однако машина оставалась на ходу, и один из приборов наблюдения механика-водителя и зипа все же уцелел. Ощипанный, но непобежденный, танк двинулся от места засады обратно.